Триста девятнадцатая. Матерь Агни-йоги. Счастливая пора опекаемого дитяти давным-давно миновала. Суровая действительность не оставляет место розовым мечтаниям. Она требует действий, соответствующих моменту. несчастье обрушивается и тяжко применяют. Спасение в духе, свободном от цепей плотного мира. Именно на берегу реки Вечности сидят ученик и учитель, и бурные воды материального мира мимо несутся, унося в мелькающих волнах своих все иллюзий маи земной.